самое самое карусель Парижа. Карусели в Париже тьма. Одна из самых старых в Люксембургском саду. Ее построили в 1879 году и кажется с тех пор не меняли ничего. т а м о ш н и е деревянные лошадки давным давно лишились хвостов. На этой карусели практикуют старинную забаву. ё н ы м всадникам раздают деревянные палочки-шпаги. И они кружась должны попытаться на ходу попасть в кольцо, которое держит служитель. Такой забавы я больше не встречала нигде. Про эту карусель поэт Райнер Мария Рильке даже написал стихи. Самая большая и знаменитая карусель находится у п о д н о ж ь я Монмартра. Величественное двухэтажное сооружение с богатой росписью и позолотой в венецианском стиле. На такую не зазорно сесть и взрослому. Я, например, не упускаю случая. Кони скачут, а к к о р д е о н звучит, голова кружится от восторга. Потрясающее средство антистресса. Самая фотогеничная карусель находится у Эйфелевой башни. Точнее, их там две: та, что у подножья башни, и та, что на другом берегу Сены у Трокадеро. Это вторая выгоднее с точки зрения ракурса. Можно поймать в фотообъективе карусель и Эйфелеву башню одновременно. Самая необычная карусель находится в пятом округе в ботаническом саду Жардандеплантэ. Вместо привычных ярмарочных лошадок там катаются на динозавре, птице-додо, страусе, эму, тасманийском волке, г о р е л л е и прочих редких исчезнувших и доисторических животных. Карусель совсем крошечная, но исключительно оригинальная.